Они пошли дальше, молча пошли, в темный, но освещенный звездами вечер. Он предложил ей руку, он впервые предложил ей руку. Ветер рвал пелерину его пальто и бил ее по лицу. «Вот о чем я мечтала раньше», — заметила она, но он не ответил. Когда они подошли к двери ее дома, она взяла его за руки, заглянула ему в глаза и промолвила «Не ходите туда, пожалуйста, не ходите к своим приятелям». После чего опустила вуаль, и прежде чем он успел догадаться о ее намерениях, запечатлела поцелуй на его губах, не поднимая при этом вуали. Когда же он простер руки, чтобы заключить ее в объятия, она была уже за дверью, дверь с шумом захлопнулась, а он стоял как потерянный, и решительно не мог уразуметь, что же здесь такое происходит. Потом мелькнула мысль, она меня любит, она вовсе не играла со мной, но надо же, какая дерзость. Хотя нет, она ведь опустила вуаль, значит, она устыдилась своего поступка и убежала. Очень оригинально, но при чем же тут стыдливость? Да, другие страны, другие нравы. Однако для мужчины все-таки унизительно, что первый поцелуй не вырванным, а получен. Хотя, с другой стороны, он не рискнул бы подвергать себя опасности схлопотать по щечину, либо вызвать насмешку. «Хорошо, что это случилось. Теперь у него есть уверенность, а уверенность дорогого стоит. Выходит, она его любит». Быть любимым значит сказать себе «не так уж я и плох», если сыскался кто-то, кто считает, что я хороший человек. Это пробудило в нем веру в себя, надежду. Он снова ощутил себя молодым, готовым еще раз пережить весну своей жизни. Стало быть, он сумел показать свои хорошие стороны. Привычка подавлять в себе дурное привела к рассвету хорошего. В этом и таилось — облагораживающая сила любви, настоящей любви, а не какого-то притворства. Взяв на себя роль благородного рыцаря, человек вполне мог сжиться с этой ролью, так что она становилась его второй натурой. А поскольку это чувство проснулось благодаря то ли личной симпатии, то ли дружеским чувствам, оно оказалось вполне искренним. То обстоятельство, что он лишь потом разглядел всю ее красоту, что он был очарован ею как женщиной, лишь подтверждало его ощущение, что все идет должным образом, что не одна лишь соблазнительная внешность свела его с ума. Правда, он сознавал ее недостатки, но смотрел на них сквозь пальцы, ибо такую обязанность налагала на него любовь, ибо это был пробный камень любви. Ведь без готовности закрыть на все глаза любви ждать нечего.